Глава пятая. Родительский дом. Решаю ехать к родителям. Если останусь в кофейне, то умру от мысли, что я никому не нужна, и меня все предали. В витрине холодильники забираю последние пироженки. И сэндвич с рыбой. Он тоже изгой. Уже второй день никто его не покупает. И завтра придется выбросить. Смотрю в телефон. Два пропущенных от Алекса. Видимо, свекровь с проповедью ему дозвонилась, вот он решил мне до конца все испортить. Приходит сообщение. «Ты где?» «Домой, когда вернешься. Нам нужно поговорить». «Ага, ему нужно. А мне не нужно». Отключаю телефон и иду домой, к родителям. На пороге встречает мама с лицом, будто похоронила всех разом. «Аленушка, ну как так?» «Вы же хорошо жили!» «Давай не будем плач Ярославна устраивать. Если я не к месту, я найду, где переночевать». Стою у двери и не понимаю, нужно ли разуваться. «Что ты придумала? Мы тебе всегда рады! Это твой дом!» Мама уходит на кухню. Слышу, как свистит в кране вода, лязгает крышка металлического чайника. «Я пироженки принесла. А папа где?» В магазин побежал. Я ему сказала, что вы просто поругались. Вот он пошел тебе что-нибудь вкусненькое купить. Как в детстве. Мама идет в комнату, которая была моей. Теперь она в кабинет отца. Выносит домашний костюм, который я носила, когда в медицинском училась. Прям помню, как нужно было зубрить латынь. А я на ткани цветочки простым карандашом обводила. Иду переодеваться. И как будто не было этих шести лет. Ложусь на диван, голову кладу маме на колени. «Ален, как будете жить дальше? Ты же его любишь?» Я пока не думала. Не знаю, люблю ли я его. Или с благодарностью это чувство перепутала. Или его рыцарским поступком была удивлена. Кто теперь разберет? Один раз Алекс меня спас, кажется. Я тебе не рассказывала эту историю, чтобы ты не волновалась. Ко мне два дня приходил один и тот же курьер. Забирал заказы, кофе на вынос, начал приставать, конфликт вроде замяли. На следующее утро в 6.20 я отключаю сигнализацию и включаю свет в кофейне. В 7 мысленно поздравляю себя с началом рабочего дня и вешаю табличку «Открыто». И вот первый гость – этот курьер. Ваш заказ скоро будет готов. Веду себя максимально отстраненно, в разговор с ним не вступаю. «Я хочу извиниться за вчерашнее. Не знаю, что на меня нашло!» Вытаскивает из кармана конфету. Ставлю стаканы на стойку. Холодная рука хватает меня за запястье. «А может, мы все-таки сходим на свидание?» «А чем у нас сейчас не свидание? Руку уберите!» Резко дергаюсь. Его рука рикошетит и попадает в стройную стопку бумажных стаканчиков. Они катятся по столешнице, Глухо падают на пол. Следующий летит банка с ложками, звонко, с грохотом. Я не думаю о своей безопасности, только бы до чашек не добрался. Чайная и кофейная пара стоят недешево, чтобы ими можно было вот так разбрасываться. Да, в подсобке у меня всегда есть короб с заменой. Но какого хрена? Взгляд падает на кофемашину на часах 7.06. Как только шестерка на часах сменилась семеркой, на пороге появился брюзга. То есть, Алекс. «У вас здесь все нормально!» На лице у Алекса удивление. «Да, молодой человек сейчас забирает свой кофе и выходит отсюда навсегда. Или я вызову наряд. А не шел бы ты мимо! Мы, взрослые, сами разберемся. Видите, какие у нас горячие отношения!» Курьер перекрывает подход к барной стойке. «Мне кажется, что вы неприятные девушки!» Алекс умеет быть жестким. Даже от голоса становится не по себе. «Мужик, уйди, а!» Не сказать, что началась прям драка, но потасовкой это уже назвать можно. В тот момент я переживаю и за Алекса, и за целостность кофейни, и за то, чтобы в моем заведении не было никакого криминала. Как-то ловко Алекс скрутил курьера, через минуту тот уже лежал у входной двери лицом вниз. Я не могла не оценить поступок. Какой ужас! Ален никогда не думала, что у тебя такая опасная работа. Может, ну ее? В универе остановишься. Вспомни, как халат и чепчик тебе шел. Дочь, ты же была лучшей на курсе. Ага, лучшей на курсе. Лучшей по жизни. Так у меня на душе пусто. Думаю, если бы могла поплакать, прорыдать с боем посуды точно бы стало легче. Никакой медицины. Я ее наелась на сто лет вперед, но ну и зря. Всегда в белом халате, и нас лечить, и свекровь, мы уже не молодые, а потом детки пойдут. Давай сменим тему. Вообще у меня день рождения. Праздник чуть подгажен, но переживем. Может, все обойдется, может и ничего и не было. Какая-то грустная надежда в голосе у мамы. А что? Может, я себе любовника заведу, а лучше двух, и будем мы все же счастливо, создавать иллюзию на семейных мероприятиях. Кто это тут собрался любовника заводить? В дверях показался папа. Я тут торт купил, кукурузные палочки, чтобы тебя развеселить. А ты не грустишь? Тебя, кстати, муженек разыскивает, говорит у тебя, телефон отключен, мать наша трубку не берет, мне дозвонился беспокоится. Правда, так и не сказал, что между вами произошло. Все как у всех, молодые, горячие, щебечет мама. Людмила, не встревай! Алена сама ответить может. Если папа назвал маму полным именем, значит, крепко она его достала. Видимо, пока я не приехала. Они уже обсудили возможные варианты, но папе нужно услышать и мою версию. «Так, дочь, что у вас произошло?» Мама смотрит на меня, как будто я собираюсь родину предать. «Эх, папа, что же мне тебе ответить?»